Глава 44. У каждого свой выбор. Зал Всемирного Совета представлял собой огромное круглое помещение в самом центре лагуны, находящейся в сердце острова. К залу вел один из трех мостов, изящно изогнувшихся над лазурным проливом. Зал напоминал арену, но только без мест для зрителей, ибо верховные жнецы предпочитали вести свои дела в отсутствие любопытствующих. Зал наполнялся только во время ежегодного всемирного конклава, когда в стою приезжали представители всех континентов. Но большую часть года в зале работали только верховные жнецы в присутствии своего штата помощников до тех жнецов, что они были достаточно отважными, чтобы попросить об аудиенции. В самом центре зала на полу бледного мрамора был изображен в золоте символ сообщества, по периметру, на равном друг от друга расстоянии, располагались кресла верховных жнецов, похожие скорее на троны. Конечно, никто тронами эти кресла не называл. Их именовали убежищами размышлений, поскольку в сообществе жнецов вещи никогда не называли их настоящими именами. Каждый трон был вырезан из определенного камня, чтобы отдать дань уважения континенту, с которого прибыл Верховный Жнец. Паназиатский трон был выполнен из нефрита, евроскандийский – из гранита. Австралия. Создала трон для своего Верховного Жнеца из Красного Песчаника, Южная Америка из Розового Оникса, Северная – из Сланца и известняка, слои которого напоминали откосы Большого Каньона. Трон представителя Африки украшали замысловатые картуши, извлеченные из гробницы Рамзеса II. И каждый Верховный Жнец, начиная с самых первых, когда-то сидевших в этих убежищах размышлений, жаловался на то, насколько они неудобны. Сделано это было намеренно. Таким образом, верховным жнецам напоминали, да, вы самые важные в мире чиновники, но это не означает, что вы можете более других людей наслаждаться комфортом и удобствами жизни. «Суровость и самоотречение – есть ключ к нашему высокому положению» сказал когда-то жнец Прометей. Он надзирал за строительством стои, но так и не увидел в земле обетованной жнеческого сообщества, поскольку задолго до окончания строительства подверг в себе жатве. Зал заседаний совета был укрыт от стихи стеклянным куполом, но ну купол являлся раздвижным, а потому в погожие дни зал представлял собой форум на открытом воздухе. День стоял замечательный. И это было весьма удачно, потому что купол третий день подряд не закрывался. «Ну что может быть сложного в этой системе шестеренок?» – проворчала жнец Зинга, входя в зал. «У нас что, совсем нет инженеров?» «А мне нравится работать на свежем воздухе», – сказал Амундсен, верховный жнец из Антарктики. «Еще бы», – отозвалась Маккелоп из Австралии. «У вас кресло белое и не нагревается, как у всех остальных». «Верно», — согласился Амундсен. «Но в этих мехах я изнемогаю от жары». И он показал на свою мантию. «Эти ужасные меха, вы сами виноваты», — вступила в разговор верховное лезвие Кала, войдя в зал. «Выбирая мантию, нужно было все предусмотреть». «Кто бы говорил!» – усмехнулся жнец Кромвель из Евроскандии, показывая на высокий кружевной воротник мантии верховного лезвия. Воротник шили по образцу, который Кала нашла на одном из живописных полотен своей покровительницы. Он был неудобен, сдавливал горло, отчего верховная лезвие была вечно раздражена. Кала отмахнулась от Кромвеля, как от надоедливой мухи, и села на свой ониксовый трон. Последним прибыл ксенократ. «Спасибо, что удостоили нас своим присутствием», сказала Кала, не скрывая сарказма. «Простите», отозвался ксенократ, «проблема с лифтом». «Еще бы! Нужно попросить установить лифты помощнее». Явились и заняли свои места по обе руки от Кала клерк совета и его парламентарий, после чего Верховное Лезвие, проинструктировав, отправило своих помощников в отделы совета, за которые те отвечали. «Рабочий день начался». Ни для кого не было секретом, что за дело в повестке дня было первым. История с выборами в Мидмерике занимала не только эту часть мира. Результаты сегодняшнего решения могли оказать долгосрочное воздействие на все мировое сообщество жнецов, И, соответственно, на весь мир. Но даже при этом верховное лезвие Кала изображало усталую вальяжность. Откинувшись в своем кресле, она спросила. «Мы хоть удовольствие получим, ксенократ? Или это будет нудно и неинтересно?» «Как сказать?» – ответил тот. «С Годдардом не соскучишься, в этом я уверен». Произнес он это таким тоном, что неясно было, следует ли радоваться этому или нет. «Он приготовил сюрприз, который, я думаю, вам всем понравится», — закончил, подумав ксенократ. «Терпеть не могу сюрпризов», — проворчала Кала. «Этот будет совсем неплох». «Я слышала, это женец Анастасия, довольно энергичная штучка», проговорила жнец Зинга, выпрямив спину, чтобы каким-то образом сбалансировать вальяжную позу верховного лезвия. Верховный женец Хиде Йоши фыркнул, выразив таким образом свое дурное отношение к юной выскочке. А может быть, и вообще ко всем молодым жнецам, но к разговору не присоединился. «Вы вроде обвиняли ее в том, что она убила собственного учителя, не так ли?» — ухмыльнулся, обратившись к ксенократу жнец Кромвель. Ксенократ, сидя в своем кресле, напоминающем большой каньон, сгорбился, инстинктивно защищаясь. — Печальная ошибка, — сказал он. — Вполне понятно, если учесть ту информацию, которую мы тогда располагали. Но я взял на себя полную ответственность. — Вот и славно, — отреагировала жнец Зинга. «Теперь в Мидмерике все труднее найти жнеца, который взял бы на себя ответственность». «Именно поэтому так важны результаты сегодняшнего расследования». «Ну что ж», – провозгласила верховная лезвие Кала, подняв руку в драматическом жесте. «Пусть битва начнется!» Жнецы Анастасия и Кюри ждали своего часа в восточном вестибюле в компании двух охранников, которые выглядели как древние бифитеры, охраняющие замок. Затем вошел один из помощников высокого лезвия из Амазонии, как о том красноречиво говорила его зеленая мантия. «Верховные жнецы ждут вас!» – провозгласил он и распахнул двери. «Как бы это все не закончилось!» – сказала жнец Кюри. «Знай, что я горжусь тобой!» «Перестаньте!» – остановила ее Анастасия. «Вы говорите так, словно мы уже проиграли!» Они прошли вслед за помощником в зал совета, затопленный солнечным светом, вольно льющимся с безоблачного неба. Нельзя сказать, что Анастасия была испугана или смущена видом верховных жнецов, восседавших на высоких креслах тронах. Хотя острову стоя было без малого двести лет, Зал, казалось, не имел возраста, но он был не из другого времени, а из другого мира. Анастасия сразу подумала о глубокой древности античного мифа, о котором она читала, будучи ребенком. Получив аудиенцию Совета Верховных Жнецов, было все равно, что предстать перед ликом олимпийских богов. «Добро пожаловать, досточтимые жнецы Кюри и Анастасия!» произнесла восьмое верховное лезвие Кало. «Мы с нетерпением ждем, что вы изложите нам свое дело, а мы так или иначе положим конец этому вопросу». Большинство жнецов ограничивались тем, что брали только имя своего покровителя, но не стремились к тому, чтобы напоминать его или ее физически. Верховное лезвие Кало выглядело внешне полной копией художницы Фриды Кало, включая цветы в прическе и сросшиеся брови, хотя художница родом была из Северной америки а верховное лезвие представляло душу и голос Мерики Южной. «Это честь для меня, ваше сверхпревосходительство», произнесла Анастасия, надеясь, что в голосе ее не было и малой толики льстивых ноток хотя одновременно она понимала, что они там есть. Затем пошел Годдард, сопровождаемый жнецом Рент. «Женец Годдард, вы хорошо выглядите, учитывая выпавшие на вашу долю испытания». «Благодарю вас, ваше сверхпревосходительство», произнес Годдард и отвесил такой глубокий поклон, что Анастасия закатила глаза. «Будь осторожна, Анастасия», – тихо сказала Кюри, – «они будут читать язык твоего тела, а не только слушать твои слова. Их решение будет зависеть не только от того, что ты скажешь, но и от того, о чем ты умолчишь». Годдард проигнорировал присутствие Анастасии и Кюри, все свое внимание отдав верховному лезвию. «Это честь иметь возможность стоять в вашем присутствии», – сказал он. «Еще бы!» – усмехнулся верховный жнец Кромвель. «Без этого нового тела вы бы сейчас просто катались по полу!» Усмехнулся и Амундсен, но никто их не поддержал, включая Анастасию, которая вовремя сдержалась. «Верховный жнец Ксенократ сообщил, что вы заготовили для нас сюрприз», произнесла Верховная Лезвия. Но, увы, оказалось, что это не так. «У Ксенократа, я полагаю, ошибочная информация», отозвался Годдард, скрипнув зубами. «И уже не в первый раз», покачал головой Кромвель. Затем поднялся клерк и, прокашлившись, прочистил горло, давая понять, что он готов открыть слушание и ждет всеобщего внимания. «Открываю расследование, касающееся смерти и последующего воскрешения жнеца Роберта Годдарда из Мидмерики», – провозгласил он. «Сторона, внесшая соответствующий запрос», «Представлена жнецом Анастасии Романовой из Мидмерики». «Просто жнецом Анастасии, пожалуйста», – поправила Анастасия клерка, надеюсь что совет не сочтет слишком претенциозным ее желание выступать под первым именем несчастной русской царевны без какой-либо фамилии. Жнец Хидеёши хмыкнул, давая понять, что он именно так и подумал. Затем встал ксенократ и громко сделал заявление, касающееся всех присутствующих. «Прошу клерка отметить, что я, верховный жнец-ксенократ, взял самоотвод от участия в расследовании, а потому во время процедуры буду хранить полное молчание». «Ксенократ и молчание?» – переспросила с глумливой усмешкой жнец Зинга. «Мы вступаем в сферу невозможного!» Ремарка вызвала больше смеха, чем остроты Кромвеля. Становилась понятна структура распределения в Совете власти и авторитета. Кало, Зинга и Хаде Йоши казались более уважаемыми членами, чем все прочие. Те же либо боролись за влияние, либо, как Маккелоп, самая спокойная из верховных жнецов, Совершенно игнорировали распределение сил внутри Совета. Ксенократ, как самый младший из членов, пока платил по всем счетам и был объектом всеобщих насмешек. Анастасии стало его почти жаль. Но только почти. Не отвечая на выпад Зинги, ксенократ устроился в своем кресле и замолчал, чем подтвердил наличие у себя способности сидеть тихо. Наконец, Верховное Лезвие обратилось к стоящим в центре зала жнецам. «Мы уже осведомлены об обстоятельствах дела», — сказала она, «и решили оставаться беспристрастными, пока не услышим аргументы обеих сторон. Женец Анастасия, поскольку запрос был подан вами, я прошу вас начать. Пожалуйста». Изложите свои аргументы в поддержку того, что жнец Годдард не может быть избран высоким лезвием Мидмерики. Анастасия сделала глубокий вдох, шагнула вперед и собралась начать, как вдруг вперед вышел Годдард. — Ваше сверхпревосходительство! Могу ли я? — Все в свой черед, Годдард! — обрезала его Кало. «Если вы, конечно, не собираетесь одинаково хорошо представить аргументы обеих сторон». Шутка председательствующей вызвала ухмылки на лицах членов совета. Годдард, извиняясь, сделал легкий поклон. «Прошу совет извинить меня», — сказал он и, повернувшись к Анастасии, предложил. «Говорите, женец Анастасия, прошу вас». Анастасия поняла. Прерывая ее, Годдард действовал намеренно, стараясь сбить, смутить, запутать, лишить нужного настроя. Так на бегуна действует фальстарт. «Ваше сверхпревосходительство!» начала она. «В год антилопы первые члены вашего уважаемого совета приняли решение, что человек прежде чем стать женицом, должен в течение целого года готовить к этому свои ум и тело». Она медленно повернулась по кругу, пытаясь взглянуть в глаза каждому из членов совета. Одной из самых неприятных особенностей выступления в этом зале было то, что человек никогда не знал, к кому обращаться и сколько по времени говорить в одну сторону, Ведь к другим верховным жнецам все это время он оставался стоять спиной. Устроено это было явно с умыслом. «Ум и тело», — повторила Анастасия, — «я хотела бы, чтобы парламентарий вслух зачитал уложение об ученичестве». Оно начинается на странице 397 тома «Прецеденты и обычаи. Уложений и законов сообщества жнецов». Парламентарий выполнил просьбу и зачитал все девять страниц из соответствующего документа. «Многовато правил для организации, которая подчиняется всего десяти законам», – пошутил Амундсен. Когда чтение закончилось, Анастасия продолжила. «Я попросила прочитать этот текст, чтобы напомнить уважаемому совету. Женицами не рождаются, а становятся». «Мы становимся таковыми, пройдя через огонь испытания, и всем нам известно, как важны эти испытания для тела и души Жнеца, готовящего себя к несению ноши, равной которой в мире не существует». Она сделала паузу, чтобы слова ее дошли по адресу. И в этот момент поймала взгляд Жнеца Рент, которая улыбалась ей, так как улыбаются перед тем, как выцарапать глаза. Анастасия собралась с духом, она не даст себя сбить. О периоде ученичества написано так много, потому что уважаемому всемирному совету приходилось и приходится сейчас разбираться с огромным количеством неожиданных ситуаций и добавлять все новые и новые правила. Она начала перечислять эти ситуации. Ученик, который попытался подвергнуть себя жатве после посвящения, но до момента получения кольца. «Женец, клонировавший себя и передавший клону кольцо перед тем, как подвергнуть самого себя жатве. Женщина, которая заменила свое сознание сознанием жнеца, сакагавии и сочла, что имеет право осуществлять жатву. Во всех этих случаях Всемирный Совет принял решение не в пользу тех, о ком я сказала». Наконец Анастасия взглянула на Годдарда, заставив себя выдержать его полный ненависть и взгляд. Событие, в результате которого жнец Годдард потерял тело, ужасно, но это не избавляет нас от необходимости следовать законам и уложениям, которые принял совет. Как и в случае с той женщиной, которая присвоила себе сознание жнеца, «Тело Роберта Годдарда не прошло соответствующей подготовки в рамках курса ученичества. Это было бы плохо и для обычного жнеца». Но Роберт Годдард является кандидатом на должность высокого лезвия одного из густонаселеннейших регионов мира. Да, мы знаем этого человека, но лишь в той его части, что начинается с шеи и выше, а это лишь малая часть существа, что называется человеком. Послушайте его, когда он будет излагать свои аргументы, и по его голосу услышите то, о чем я говорила. Мы не знаем, чей это голос, и не знаем, что это за личность. Единственное, в чем мы уверены, так это то, что 93% стоящего перед нами человека – это не женец Годдард. Помни об этом, Всемирный Совет может принять только одно решение – дисквалификация. Давая понять, что она закончила, Анастасия сделала легкий поклон и шаг назад, встав вверх рядом со жнецом Кюри. В последовавшей тишине Годдард сделал несколько хлопков ладонями. «Сделано мастерски», — сказал он, выступая вперед. «Я почти поверил вам, Анастасия». Затем повернулся к Макелоп и Зинге, тем, кто поддерживал новых жнецов в их противостоянии Старой Гвардии, и заговорил. «Убедительные аргументы». «Если не считать, что все это – один лишь дым и кривые зеркала, искажение фактов, их подтасовка с целью добиться несправедливого решения, а решения выгодного одной из сторон». Годдард поднял правую руку, сделав так, что солнце сверкнуло в глубинах его кольца. «Скажите мне, ваше сверхпревосходительство, если я потеряю палец, но не стану генерировать новый из собственных клеток, а мне пришьют выращенный в пробирке, будет ли это означать, что кольцо на этом пальце перестанет быть кольцом жнеца?» «Конечно нет. И несмотря на обвинение молодого жнеца, мы знаем, кому принадлежит это тело». «Его предоставил нам молодой человек, герой, пожертвовавший собой ради нашего дела. И прошу не оскорблять его памяти, уменьшая значимость этой жертвы». Годдард бросил в сторону Анастасии и Кюри взгляд, полный упрека. «Мы все прекрасно знаем», – продолжал он что является скрытой причиной подданного жнецом Анастасии запроса и настоящего расследования. Это откровенная попытка лишить лидера американских жнецов его законного права занять должность высокого лезвия. «Я возражаю!» – воскликнула Анастасия. Результаты голосования не были оглашены, а это значит, что никто не имеет законного права считаться лидером американских жнецов. «Возражение принято», – отозвалась верховная лезвие и повернулась к Годдарду. У нее не было особых симпатий по отношению к так называемым новым жнецам, но в стремлении к справедливости ей было не отказать. Хорошо известно, жнец Годдард, что вы и ваши единомышленники в течение долгих лет противостоите так называемой «старой гвардии». Но вы не можете подвергать сомнению основательность запроса и нашего расследования только потому, что они были мотивированы этим конфликтом. Вне зависимости от мотивации, жнец Анастасия поставила перед всеми нами законный вопрос. вы Это вы или не вы? И тогда Годард поменял тактику. Оценим же тогда сам ее вопрос. Он был поднят уже после того, как произошло голосование. Это явный оппортунизм, мелкое политиканство, вряд ли уважаемому всемирному совету пристало всерьез разбираться со столь беспринципным поведением. Насколь я понял, вторгся в речь Годдарда Жнец Кромвель. «Явившись на конклав в столь эффектной манере, столь неожиданно, вы тоже воспользовались обстоятельствами. Вы тоже оппортунист». «Своим появлением я люблю производить эффект, как и все мы», – парировал Годдард. «Но это не преступление». Жнец Кюри», – спросила верховный жнец Зинга. «Почему вы...» не выдвинули обвинений против Годдарда в процессе номинации кандидатов. У вас была возможность именно тогда выразить свою озабоченность». Явно смущенная жнец Кюри улыбнулась. «Ответ очень прост, ваше сверхпревосходительство. Я об этом просто не подумала». «Должны ли мы считать?» спросил верховный жнец Хидеёша. «Что...» Младший жнец, у которого за плечами всего один год работы, гораздо проницательнее, чем сама госпожа Смерть. «Именно так», – простодушно ответила жнец Кюри. «Бьюсь об заклад, что настанет время, и эта девушка будет руководить вашим советом». Хотя Мари сказала это из самых лучших побуждений, члены совета принялись недовольно ворчать. «Следите за своими словами, женец Анастасия», – холодно сказал верховный жнец Амундсен. «Такого рода наглые амбиции здесь не приветствуются». «Я не говорила, что стремлюсь к этому, просто жнец Кюри слишком добра ко мне». «Тем не менее», – вторгся в разговор Хидеёша, – «ваше стремление к власти очевидно». Анастасия почувствовала, что теряет дар речи. И тогда в разговор вступило новое лицо. «Ваше превосходительство», – громко произнесла жнец Рэнд. «То, что жнец Годдард потерял собственное тело, не является его ошибкой. Дать ему новое тело было моей идеей, и нельзя его наказывать за тот выбор, что сделала я». Жнец Калла вздохнула. «Это был правильный выбор, жнец Рэнд». Хорошо все, что способствует восстановлению жнеца. Кем бы этот жнец ни был. Вопрос не в этом. Вопрос в правомощности его кандидатуры. Калла сделала паузу, посмотрела на прочих членов совета, после чего сказала. Это серьезная проблема. И мы не имеем права принимать скоропалительные решения. Позвольте нам обсудить это дело наедине. Мы... Возобновим заседание в полдень. Пока жениц Кюри спокойно сидела и лакомилась фруктами из вазы, Анастасия расхаживала взад-вперед по вестибюлю. Разве могла она быть спокойной? «То, что я говорила, было ужасно», — сказала она. «То, что ты сказала, было умно и убедительно. Они решат, что я просто стремлюсь к власти», — Кюри протянула Анастасии грушу «В тебе!» «Сказала она. Они видят себя в молодости. Они тоже стремились к власти. А потому, даже если они этого не показывают, они тебе сочувствуют». И она заставила Анастасию съесть грушу, чтобы поддержать силы. Когда их через час вновь вызвали в зал совета, оказалось, что верховные жнецы времени зря не теряли. «Мы обсудили представленный запрос» сказала верховная лезвие Кала, и пришли к решению. Пару секунд помолчав, она произнесла. «Досточтимый женец Рэнд, выйдите вперед!» Годдард был удивлен тем, что вызвали не его, но жестом дал понять Эйн, чтобы та повиновалась. «Женец Рэнд, как мы уже сказали...» Ваши усилия по восстановлению жнеца Годдарда заслуживают восхищения. Тем не менее, нас смущает то, что вы сделали это не только без одобрения совета, но и не известив его. Если бы вы обратились к нам, мы не только помогли бы вам, но и были бы уверены, что избранный вами человек действительно является добровольцем. Сейчас «Же мы имеем только слово жнеца Годдарда». «Вы сомневаетесь в правдивости моих слов, ваше сверхпревосходительство!» Из-за спины Годдарда заговорил Кромвель. «Вы не отличаетесь честностью, жнец Годдард. Из уважения к вашему статусу мы не будем подвергать сомнению ваши слова, но было бы лучше, если бы мы сами участвовали в свое время в выборе кандидата» но справа заговорила жнец Зинга. «Мы не должны полагаться на слова не Годдарда», сказала она, «а жнеца Рэнд». «Именно она провела жатву в то время, когда Годдард был еще мертв, поэтому я обращаюсь к вам, жнец Рэнд. Был ли донор тела действительно добровольцем, осознающим, на какой шаг он идет?» Рэнд мгновение колебалась. «Женец Рэнд?» «Да», — наконец сказала она. Он осознавал все и полностью. «Да, и как могло быть иначе? Мы женицы, а не похитители тел». И добавила, «Я <как> скорее подвергла себя бы жатве, чем ну э, пошла бы на такое». Но даже произнося это, она запиналась и покашливала. Заметил ли это совет или нет, но верховное лезвие решило продолжить. «Женец Анастасия», – сказала она, – «прошу вас подойти ближе». Рент отошла и встала рядом с Годдардом. Анастасия сделала три шага вперед. «Женец Анастасия, ваш запрос был явной попыткой манипулировать нашими законами с целью оказать влияние на результаты выборов». «Вот именно», – поддержал Кала женец Хидайоши, выражая таким образом свое неодобрение тем, что сделала Анастасия. «Мы пришли к выводу, что ваш поступок граничит с нарушением этических принципов, которыми мы руководствуемся», – продолжала Кала. разве это соответствует нашим принципам? Подвергнуть человека жатве и украсть его тело?» – выпалила Анастасия. «Сдержаться она не смогла». «Послушайте, вы!» – прикрикнул на нее жнец Хидеёши. «Вас пригласили не говорить, а слушать!» Верховное лезвие Кала подняла руку, успокаивая Хидеёши, после чего строго сказала, обращаясь к Анастасии. «Вам нужно учиться мудрости и умению сдерживать свой нрав, женец Анастасия!» «Простите, ваше сверхпревосходительство!» «Я принимаю ваши извинения, но в последний раз. Понятно?» Анастасия кивнула, затем уважительно склонила голову и вернулась к женицу Кюри, которая наградила ее суровым взглядом. «Женец Годдард», – провозгласила Кало. Тот вышел, ожидая решения совета. «Хотя у запроса, сделанного жнецом Анастасии, были тайные мотивы, Начала верховная лезвия Кала. «Его суть трудно оспорить. В каком случае женица можно считать жнецом. Он взял долгую паузу. Достаточно долгую, чтобы все почувствовали себя неуютно. Но никто, тем не менее, не прервал тишины. «У нас на этот счет состоялась ожесточенная дискуссия», продолжила она, «и в конце концов...» Совет пришел к заключению, что замена более 50% физического тела одного человека материалами физического тела другого человека принципиально видоизменяет первого. Анастасия затаила дыхание. «Поэтому», — сказала Верховная Лезвие, — Хотя мы и даем вам разрешение именовать себя женицом Робертом Годардом. вам запрещается заниматься жатвой до тех пор, пока 93% вашего тела не завершат полного курса ученичества под руководством избранного вами жнеца. Я полагаю, это может быть жениц Рент, но если вы изберете иного ментора – Это будет вполне приемлемо. «Ученичество?» – переспросил Годдард, даже не скрывая своего возмущения. «Я должен стать учеником? Разве мало того, что я вынес такие муки, мне еще и пережить унижение? Для вас это шанс, Роберт». — проговорил с усмешкой Кромвель. «А вдруг через год нижние части вашего тела захотят вернуться к профессии завсегдатая вечеринок? Ведь ваш донор именно этим занимался, да?» Годдард не смог скрыть, насколько он ошеломлен этим замечанием. «Не удивляйтесь, что мы знаем, кем он был», — продолжил Кромвель. «Как только вы вернулись, мы уточнили детали». Теперь Годдард был похож на готовый извергнуться вулкан, хотя каким-то образом еще сдерживался. «Досточтимый женец Кюри», – обратилась к Мари женец Калу. «Так как женец Годдард в настоящее время не является полноценным жнецом, его кандидатура на пост Высокого лезвия Мидмерики объявляется сомнительной, следовательно, «Вы являетесь единственным законным кандидатом и, следовательно, автоматически выигрываете выборы!» Жениц отреагировала со сдержанным достоинством. «Благодарю вас, Верховное Лезвие Кало!» «Не стоит благодарности ваше превосходительство!» «Ваше превосходительство!» думала Анастасия. А интересно, что Мари почувствовала в момент, когда Калу ее так назвала. Но Годдард не собирался сдаваться без борьбы. «Я требую оглашения поименного результата голосования!» Воскликнул он. «Я хочу знать, кто из вас голосовал за это безумие и кто отдал свой голос за здравый смысл!» Члены совета переглянулись. Наконец заговорила верховный жнец Макелоп. Она была самой спокойной из всех членов совета и ни слова не сказала во время расследования. «В этом нет необходимости», — сказала она голосом тихим и успокаивающим. Но Годдард не унимался. «Нет необходимости?» — продолжал бушевать он. «Вы хотите спрятаться за анонимностью?» Наконец слово вновь взяла верховное лезвие. Как сказала Верховный Жнец Маккелоп, в оглашении поимённого результата нет необходимости, потому что решение мы приняли единогласно. Дело сообщества Жнецов не имеет ко мне отношения, и тем не менее меня волнует судьба Острова Стои. Хотя я могу наблюдать за тем, что там происходит лишь издали. С расстояния в 20 миль мне ясно, что-то там не так. То, что я не вижу ясно, я вычитываю между строк. Происходящее на острове сегодня не только принципиально повлияет на судьбу сообщества Жнецов, но и определит дальнейшую судьбу всего человечества. Я знаю, что-то зреет под поверхностью, а те, кто обитает на острове, даже не осознают этого. Я знаю, что любимый мною жнец сегодня выступил против жнеца, полностью поглощенного своими амбициями. И я знаю, что именно эти амбиции периодически ставили цивилизацию на край гибели». Дела сообщества жнецов не имеет ко мне никакого отношения. И тем не менее, мне страшно. Страшно за неё. Страшно за Ситру. Гипероблако.